Глава 20. Майкл наконец ушел, а Джек и Барнаби снова спустились в ресторан, чтобы выпить чаю и съесть сливочный десерт. Потом вернулись в номер и легли спать. Следуя солдатской привычке, они решили получше выспаться перед решающим днем. Очередное утро в гостинице почти не отличалось от предыдущего. Джек и Барнаби сходили в ресторан и после плотного завтрака поднялись в номер, чуть опоздав к приходу Майкла. Под его присмотром они снова прошлись по материалам инструкций которые знали уже на зубок. «Ну все, вопросов больше нет», сказал Майкл. «Я сейчас уйду и вернусь в 17.00. Можете погулять, но, пожалуйста, будьте осторожны. Не хотелось бы потерять вас перед началом акции». «Так мы отправляемся сегодня?» уточнил Джек. «Да, сегодня. Время отправления мне пока неизвестно. Но в пять часов вы его узнаете». «И получим деньги?» напомнил Барнаби. «Да, и это тоже. Как же без денег?» Майкл улыбнулся на прощание и ушел. А Джек с Барнаби не стали терять время даром, у них появился вкус к прогулкам. Теперь, когда над Джеком не висели долги и необходимость что-то предпринимать для спасения бизнеса, город уже не казался ему гигантской ловушкой. В неброской и легкой одежде ему были не страшны жара или чье-то назойливое внимание. Шишка на голове спала и почти не болела, а вместе с ней ушла из лоба на Люсию и даже на ее нового дружка. Впрочем, на всякий случай Джек все еще посмотрел в сторону полицейских, зная, что у них долгая память. Пообедать напарники решили как следует, на все деньги от первого аванса. Для этого был выбран небольшой ресторанчик в соседнем квартале. Он привлек их внимание тем, что возле его входа в большой катке росло деревце с белым стволом. На табличке, прибитой к катке, сообщалось, что дерево называется «Береза». «Странное какое название для дерева», – покачал головой Барнаби и, послюнив палец, потер кору дерева, позаревая, что она покрашена. Краска оказалась устойчивой. Зал ресторана показался на партиком очень уютно. Выбрав столик, они долго изучали меню и заказали длинный перечень блюд, чем очень обрадовали официантов. Однако не успели подать салат, как рядом с рестораном послышалось чихание старого автомобиля. Потом распахнулась дверь, и в зал ворвались трое в масках и с дубинками, на которых еще осталась кровь с прошлого нападения. Ты же говорил, нас оставят на потом, воскликнул Барнаби, держа в руке вилку с наколотым помидором. «Видимо, у них изменились планы», – ответил ему Джек, вскакивая со стула. Нападавшие бросились к выбранным жертвам, расшвыривая мебель вместе с редкими посетителями. Но Джек и Барнаби разделились, чем вызвали в рядах неприятеля недолгое замешательство. После короткого совещания троица в масках погналась за Роном, и Джек сейчас же швырнул им вдогонку стул. Удар пришелся в голову одному из нападавших. Стул разлетелся на части, противник рухнул на пол. Другой, рослый, развернулся и, заревев, словно буевал, бросился на Джека. Но тот подставил под удар еще один стул, который и перерубил ударом дубинки. Впрочем, и сама дубинка переломилась надвое. Громила с удивлением посмотрел на обломок, и в этот момент Джек достал его коронным ударом носком под колено. Противник взревел громче прежнего, сорвал с себя маску и пошел в наступление, подволакивая подбитую ногу. Теперь Джек узнал его. «Жафре, скотина!» – крикнул он, чтобы озадачить врага и тут же врезал ему прямо в переносицу. Это был коварный удар, рассчитанный на то, что со сломанным носом противник капитулирует. Однако нос Жафре оказался крепок. Джек попытался повторить удар, но его рука попала в железный захват. Этот обжор оказался не так прост. «Он не сейчас руку сломает», – пронеслось в голове Джека, и он принялся отчаянно вырываться, не давая Жафре приладиться для решающего движения. Следуя за скручиваемой левой рукой, Джек с разворота заехал Жафре локтем в ухо. Хватка чуть ослабла, и Джек повторил удар. Противник покачнулся. Джек высвободил зажатую руку, однако в следующее мгновение Жафре снова бросился на него и свалил на пол, пытаясь сомкнуть пальцы на горле жертвы. Пришлось идти на все, чтобы вырваться из этих клещей. Джек кусался, царапался, тыкал врагу пальцами в глаза и легал по коленям. Однако спасли его полицейские сирены. Жафре уходим!» – крикнул тот, что бился с Барнаби. Здоровяк отпустил Джека и бросился к их третьему приятелю, который только-только поднимался с пола. Вдвоем с Рипом они подхватили компаньона и вместе с ним выскочили на улицу. «Еще встретимся, суки!» – прокричал им вслед Барнаби, зажимая рассеченный лоб. «Ты живой, Джек?» «Живой! Уходим через кухню!» Напарники пробежали мимо перепуганных официантов и принялись лавировать между плитами, кастрюлями и холодильниками, погружаясь то в запахи душистой зелени, то в ароматы бульонов. Выскочив во внутренний двор, они бросились в переулок и бежали еще минут пять, а потом, тяжело отдуваясь, спрятались среди каких-то строительных лесов. «Ты как?» – спросил Джек. «Да все ничего, только то сволочь меня лоб рассек. Дубинкой?» «Если бы...» – Барнаби хохотнул. «Зубами!» «Вот, возьми!» – Джек протянул напарнику платок. «Спасибо!» Барнаби приложил к ране платок и снова улыбнулся. «Ты чего радуешься? Драка получилась хорошая!» Но в следующий раз при мне будет нож, пускай не надеются. Лучше, чтобы следующего раза не было. Они не отступят, Джек, разве ты не видишь? Да и ребята крепкие». «Ребята крепкие», — согласился Джек, ощупывая свою шею, на которой остались кровоподтеки от пальцев Жафре. «Одного не понимаю. Почему они не боятся хозяев? Ведь мы третья команда. Если они останутся одни, все станет ясно. С другими у них не вышло. Ты же слышал, что Майкл говорил?» Не удалось нападение, вот они решили переключиться на нас. «Слушай, а что мы будем делать, если встретим этих ребят в гостинице?» – спросил Барнаби. «Это будет зависеть от того, что станут делать они. Если не узнают нас, то и мы их проигнорируем. Ведь для нас главное уехать на задание, правильно?» «Правильно, мы люди мирные».